Глава 4. Эмили. Я вышла из душа и только успела надеть одну из футболок Майла, как услышала громкий шум, будто что-то уронили или кто-то упал. Страх выстрелил в желудок, потому что моей первой мыслью было: Майла. Что-то случилось с Майло. Выбежав из комнаты, я огромными от испуга глазами оглядела гостиную, но она была пуста. Значит, кухня. По сердцем я поспешила на кухню и замерла на месте, пытаясь оценить обстановку. Трость Майла валялась у стола, а сам он сидел на полу, прислонившись к стене у холодильника. Губы его были сжаты в тонкую жесткую линию, а взгляд устремлен в невидимую точку на противоположной стене. Я догадывалась, что произошло, но все равно спросила, нерешительно ступив вперед. Что случилось?» Майло не сразу поднял глаза на меня, и мне не понравилось то, что я увидела в них. Казалось, он из последних сил сдерживает в себе ярость. «А на что это похоже, Эми? Процедил он, разговаривая, будто со слабоумной. Его тон задел меня, но я проглотила обиду. Опустившись перед ним на корточке, я сказала. «Давай, я помогу тебе». Я протянула ему руку, но он так взглянул на неё, словно я подала ему банку с ядом. Майло не собирался принимать помощь от меня. Я считала, что это глупо. Это ничуть не унизило бы его. Но, очевидно, сам он считал иначе. Не озвучивая свои мысли, дабы не сделать хуже, я молча опустила руку, позволив себе только тихий вздох поражения. Мне стало грустно, что настроение Майло было испорчено таким неприятным образом. Его полчаса назад, когда мы были в его спальне, всё было замечательно. А теперь? Я поднялась, помедлила, потом подняла с пола трость и, надеясь, что на этот раз он уступит, положила её возле Майла, который не спускал с меня странного взгляда. У меня от него мурашки по коже бегали. А после вышла из кухни. Решив, что на этом мы можем считать инцидент исчерпанным, я села на диван и включила телевизор. По National географик показывали передачу про Львов. Мне хотелось дать ему время успокоиться, и я совершенно точно не собиралась обговаривать то, что произошло. Уже успела понять, что Майла довольно остро относится к ограничениям, которые накладывала на него травма. Меня это не беспокоило, но очень беспокоило его. Поэтому я предпочитала делать вид, что проблемы не существует. Хотя она была и периодически причиняла сложности. Вот так, как сегодня, с его реакцией, когда он не удержался на ногах, и я стала тому свидетелем. Через минут десять Майло вышел из кухни и, остановившись в проходе, посмотрел на меня. Это был не просто брошенный взгляд, а затяжной, служивший привлечь моё внимание. Ему это удалось. Я перевела взгляд с экрана телевизора на мужчину, и тогда он сказал... «Ты должна уйти». Я отключила звук, подумав, что могла неправильно расслышать. «Майло прогонял меня?» «Нет, должно быть, я неверно поняла. Зачем ему делать это?» «Что?» «Ты должна уйти». Терпеливо повторил он, не дрогнув. «Само спокойствие». Он на самом деле прогонял меня и при этом был уравновешенным полностью и отдавал отчёт в том, что делает. «Ты хочешь, чтобы я ушла?» А переспросила я, потому что всё ещё отказывалась понимать, почему он делает это. Майло вздохнул, пройдя в комнату, но всё же сохраняя дистанцию между нами. «Хочу». Это одно единственное слово, казалось, разбило моё сердце. Никто никогда прежде не делал мне так больно. Так просто, одним словом. Это из-за того, что случилось? Я слабо улыбнулась, просто чтобы не заплакать. Я бы могла. Слезы готовы были пролиться, но я пыталась не допустить этого. Если да, тогда ты совершаешь ошибку, потому что это такая ерунда. В этом нет ничего. То, что случилось здесь, ни при чём оборвал мой волнительный поток мужчины. Не думаю, что он был искренен или сам убеждал себя в этом. «Просто это...» — он пожал плечами. «Надо закончить». Я моргнула, мои глаза стали влажными, и я прикусила щёку изнутри, сдерживаясь изо всех сил. «Но почему?» Я поразилась тому, как задушенно прозвучал мой голос. «Ты скоро вернёшься в колледж, а я даже не знаю, останусь здесь или, может, уеду из Гэри и…» «В моей жизни сейчас всё неопределенное имя. и такие отношения не то, что надо нам обоим». Я не могла поверить, что слышу это. Казалось, он подготовил текст заранее, но я всё равно слышала, когда отламывался его голос, хотя он и старался сохранять свою долбанную невозмутимость. Как давно он собирался выдать мне эту фальшивую речь? Быть может, падение и правда ни при чём. «Ты собираешься уехать?» Я начала злиться, и это придало твёрдости моему голосу. «Ты больше трех лет провёл в этом городе, а теперь вдруг надумал уехать?» Я с самого начала не планировала оставаться здесь надолго, но моё пребывание в Индиане и так затянулось. «Словно обороняясь», — ответил он. «Я был здесь, потому что мой друг нуждался во мне. И откровенно, я сам нуждался в переменах, но это не моя жизнь, так что...» Он пожал плечами, замолчав. Большего бреда я просто не слышала. «Знаешь, что я думаю?» Скачив с дивана и разочарованно глядя на него, повысила голос я. «Ты испугался. Это не попытка вернуть тебе свою жизнь, Майло. Потому что открою тебе секрет, это и есть твоя жизнь». Я развела руками, подразумевая под этим его дом, этот город, людей, которые его окружали, и себя, в конце концов. Это не перевалочный пункт. Никто не живёт на одном месте несколько лет просто, чтобы переждать, когда найдешь что-то настоящее. И ты знаешь, это не хуже меня, но, возможно, обманываешь себя. Я ткнула пальцем в его сторону и, по выражению его лица, поняла, что попала в точку. Если ты правда хочешь, чтобы я ушла, я уйду. Но, пожалуйста, будь честен со мной. Я замолчала, посмотрев на него в ожидании ответа. На его лице была написана досада и колебания. Я чувствовала себя отвратительно. Мне хотелось уйти, потому что мои чувства были задеты, но я не могла этого сделать, пока не услышу правду. «Ничего не получится, Эми. покачал головой мужчина. «Но почему?» — не сдавалась я. «Потому что я не готов к этому». Внезапно взорвавшись, он повысил голос едва ли не до крика потому что мне не следовало позволять этому зайти так далеко. Извини, но отношения со студенткой, которая почти на 10 лет младше меня, это не то, что мне нужно. Я хотела услышать правду, и когда получила её, мне захотелось залезть в какую-нибудь дуру и там умереть. Господи, как я могла так влипнуть? Как я могла влюбиться в человека, которому мои чувства даром не нужны? Теперь я хотела убраться отсюда как можно скорее. Я промчалась мимо Майла в спальню и захлопнула за собой дверь. Быстро переоделась в свои вещи и, больше не собираясь задерживаться здесь ни секунды, вернулась в гостиную. Майла не было. Я не знала, где он, и не собиралась этого выяснять. Если он струсил увидеть, как я ухожу, это его дело. Я просто вышла из дома и уехала. Майла. После того, как я прогнал Эми, и она вышла из моего дома, прошло три дня. И, надо сказать, три очень дерьмовых дня. Я не предполагал, что всё будет так плохо, но было. Как девушка, которая присутствовала в моей жизни менее трех недель, стала такой важной её частью? Я не понимала этого. Но реальность была такова, что после того, как за ней захлопнулась дверь, я ощутил самую настоящую потерю. То, как я поступил с ней, было мерзко. Я жалел об этом, и мне хотелось догнать её и просить прощения, но глубоко внутри понимал, что было правильным попросить её уйти. Я лишь ускорил то, что и так произошло бы в итоге. Потому что ей не нужна жизнь с коллегой. И сегодня, когда нога подвела меня, пока я был в кухне и готовил нам перекусить, я убедился в этом. А потом, когда Эмили вошла и увидела меня на полу, я испытал ни с чем не сравнимое унижение. Её попытки помочь лишь всё ухудшили, и я пришёл в ярость. Злость, которая подавлялась во мне, была вызвана не ею, но я направил её на неё, потому что она была рядом, и ей было не всё равно. Но я не хотела её жалости, и, чёрт возьми, нет. Мне было паршиво, но я повторял себе с упорством барана, что так будет лучше, и скоро она сама это поймёт. Миллион раз я хотела поднять трубку и позвонить ей, но не делала этого. На третий день, когда желание стало невозможно игнорировать, я набрал номер Оливера. «Тебе нужно приехать и врезать мне», — мрачно заявил я. Через 20 минут он был у меня на пороге с бутылкой скотча в руках.